«Пока еще вы вне подозрений», — ответил Верхов. «А как вы относитесь к земельному вопросу?» «К чему?» — Глинский изумился. «К какому вопросу?» «Я говорю о полемике Ленина и Акселерода», — впился взглядом в эксперта Верхов. «Прошу прощения, но эти люди мне неизвестны», — ответил смущенно Глинский. Это имеет отношение к земле, на которой разместился воздухоплавательный парк? «Пока не знаю», — сказал задумчиво Верхов. «Каковы ваши планы, господин Глинский, на ближайшее будущее? Нам бы хотелось в случае необходимости знать, где вас можно найти». «Петербург покидать не собираюсь. В любой момент явлюсь на ваш зов». — Благодарю вас за готовность помочь следствию. Не смей вас больше задерживать, господин Глинский. Верхов с каждой минутой все более ощущал бесполезность разговора и с трудом боролся с желанием заснуть. Он встал и протянул руку гостю. Рукопожатие Глинского было сильным и уверенным. Когда гость вышел, Верхов незамедлительно отправился к вожделенному дивану и рухнул в его кожаные объятия. Он подумал, что надо бы установить наблюдение за эрмитажным экспертом, но тут же погрузился в глубокий и крепкий сон. Проснулся он от того, что поликарп Христофорч осторожно тряс его за плечо. — Господин следователь, ваше благородие, очнитесь! Верхов с трудом разлепил каменные веки и принял вертикальное положение. «Пора вставать, Карл Иванович!» Письмоводитель с виноватым видом уселся на свое обычное место. Верхов кряхтя отправился в смежную комнату, где с минуту держал голову под струей холодной воды, мысленно проклиная воздухоплавательный парк и господина Глинского. Когда он добрался до своего письменного стола, письмоводитель робко привстал. «Господин следователь, вас в приемной дожидается человек из гостиницы «Гигиена». «Что он хочет?» «Говорит, имеет важное сообщение». «Впусти», — велел Верхов и напрягся. «Ну?» — Что у вас там стряслось? — нелюбезно начал Верхов разговор с Курносом Портье. — Еще? — Ничего, — ответил тот. — Но боюсь, что случится. — Очень подозрительный постоялец. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. — Господин Ханополос, Совершенно верно! — шепнул партье Я все написал. Словами могу подтвердить для протокола. Явившись, грек попросил затопить печь. Глава девятнадцатая «Я знал, моя богиня, что встреча вас здесь!» — вскричал господин Ханополос, завидев Марию Николаевну Муромцеву в толпе у спаса сенной. Грек, не смущаясь явного осуждения окружающих, оглядывал девушку восхищенным раздевающим взглядом. Пригнувшись, он шепнул в девичье ушко. «Вы никогда не замечали, что смерть разжигает любовную страсть?» Муре не нравилось, что они привлекают к себе внимание. От самого дома за ней в некотором отдалении неотступно следовал неприметный господин. Его неприметность и настораживала. «Значит, неизвестные преследователи...» «Установили не только местонахождение ее детективной конторы, но и место проживания?» «Или сумасшедшая госпожа Брюховец наняла соглядатые. Чувствуя на спине чужой взгляд, Мария Николаевна с запоздалым сожалением думала, что напрасно отдала доктору Коровкину оружие. Теперь она озиралась, ожидая каждую минуту нападения, — И радость от встречи с Канополосом была безвозвратно испорчена. Гибкий, стройный брюнет ее волновал. Сладкая тревога отзывалась неизвестным прежде томлением каждой клеточки тела. Ей хотелось видеть грека, слушать его страстную речь, ловить на себе сияющий взор оливковых глаз. Смотреть на контрастную линию, отделяющую белоснежный воротник рубашки от смуглой шеи, сильный, мускулистый, точеный. Я был вчера на велодроме, взволнованно говорил Грек. Вас там не было? Вы всех обманули, не пришли? Я не знал, где вас искать, иначе давно бы было у ваших ног. Зато у вас появилась возможность заняться неотложными коммерческими делами. Приглушив голос, кокетливо заметила Мура, намекая на неожиданный отъезд спутника после посещения Демьянова трактира. «Ничуть не бывало!» — излишне громко возразил Грек. «Дела надо делать только, когда они могут принести быстрейшую и значительную прибыль. Я предпочитаю те, что позволяют обогатиться максимум за три дня». вчерашний день для меня полностью пропал вы скучали затаенной надеждой не поднимая глаз спросила мура разумеется ханополос все больше воодушевлялся как скучала своей возлюбленной кормчими менилая Каноп во время самого дальнего морского путешествия папа мне рассказывал мура испугалась что последуют очередные слишком громогласные комплименты Грека. «Вы весь вечер просидели взаперти в гостинице?» «Нет, дорогая Мария Николаевна, нет!» Грек снова приблизил чувственные губы к девичьему ушку. «Гораздо хуже!» Управился с неотложными делами и весь вечер в аквариуме слушал писк тощей шансонетки. Разве это голос? Разве это женщина? Мечтала встрече с вами, не отходил от вашего знакомого Родосского, надеялся, что встреча вас здесь. Мура отстранилась и принялась изучать толпу. Она действительно усмотрела Петю Родосского. Юноша делал вид, что не замечает ее, не подходил, не здоровался. Мелькнула в толпе танзурообразная лысина, венчающая апоплексически расширевшую голову на тучном торсе Платона Семеновича Глинского. И исчезла. Только галантный инженер Фрактенберг в скорбном наряде с черной повязкой на рукаве мундира явился при дочери Марии Николаевны Муромцевой. Он поцеловал барышне руку и обратился к заскучавшему греку. — А разве вы не знали Степана Студенцова?